Окончательно отлучила Гладилина от «Нового мира», кажется, Инна Соловьева. Это ведь она в 1963 году заявила в новом мире Гладилин особого вкуса к психологизму не имеет. К слову, помогавший в начале 60-х годов молодому автору Кондратович потом в Гладилине разочаровался. Отсутствие внутреннего содержания – потом почти трагически сказалось на судьбе Анатолия Гладилина, человека с редкой фантазией и столь же бедным знанием жизни. Вот где самая хитроумная сюжетная изобретательность ничего не спасла, и, безусловно, талантливый Гладилин заглох, стал жаловаться на издателей, не понимающих его, а это уже последнее дело». Кондратович, Новомирский дневник, Москва, 1991 год. Что касается Вечной командировки, эта повесть вышла в 1962 году отдельной книгой в издательстве «Советский писатель». Ее хотел похвалить в печати критик Петров, но против выступил партийный надзиратель Александр Дымшиц. Зачем этот неожиданный дифферамп? Написал он 26 августа 1963 года в своем отзыве на верстку октябрьского номера журнала «Вопросы литературы». «Я не против того, чтобы видеть, что у Гладилина лучше удалось. Но ведь написанное здесь – святая ложь. Оказывается, в этой вещи герой встает во весь рост. Тут оценка явно придуманная и рекламная». Когда хрущевская оттепель сменилась заморозками, Гладилин растерялся. Его сомнения не укрылись от всевидящего ока Лубянки. Проза Гладилин было отмечено в январе 1964 года в записке Комитета госбезопасности. Высказывает определенное разочарование создавшейся обстановкой и считает это положение временным. Он говорит, современная советская проза деградирует, поэтому образцом для подражания молодежь должна избрать не нашу, а зарубежную классику. Спустя два года Гладилин организовал письмо 18 против несправедливого суда над Синявским и Даниэлем. А 5 марта 1966 года Он вместе с несколькими товарищами вышел с протестом на Красную площадь, где был перехвачен комсомольским отрядом. Но все это фронтерство никаких серьезных последствий для него не имело. Ему все прощалось. Кто-то в верхах его явно оберегал. Самым большим наказанием для Гладилина стал отказ театра имени Маяковского от его пьесы «Товарищ Надежда» по фамилии Чернова. Уже в начале 1966 года председатель комитета по печати Николай Михайлов доложил в ЦК. Пьеса Гладилина «Товарищ Надежда» по фамилии Чернова, подготовленная для постановки театром имени Маяковского в феврале 1965 года, посвящена молодежи. В ней изображена среда советского студенчества. Четыре главных действующих героя представлены автором «Безликими», Это первый, второй, третий, четвертый, как бы олицетворяющие различные типы советской молодежи. В пьесе молодежь не удовлетворена жизнью, она ищет ее смысл. Зачем мы живем? Как жить дальше? Молодежь, лишенная идеалов, Изображается поколением, которое, не принимая обывательские мещанские идеалы, в то же время подвергает сомнению и революционные идеалы старшего поколения, и его подвиги первых лет революции. Один из главных персонажей, третий, так выражает свое отношение к идеалам прошлого. «Чем ты живешь, Миша? Зачем?» Миллионы мудрецов на земле бились над этим вопросом. «Ты что, умнее всех?» Ты хочешь его решить? Жизнь прожить — это не поле перейти. Надо жизнь прожить так, чтобы не было мучительно-стыдно за бесцельно прожитые годы. Цель определяет средства. Жизнь — есть борьба. Сильным всё дозволено. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Сколько их истин. И все они верные. И все они разные хорошо идти со всеми и петь песни, хорошо делать то, что приказывают, хорошо работать, чтоб не было времени вытереть пот со лба. А если есть время? Много внимания в пьесе автором сосредоточено на показе скептического отношения студентов ко многим явлениям окружающей действительности. Иронии над такими понятиями, как мораль, семья, труд, общественная жизнь, политика. Четвертый. Зачем мы живем? Ну вот получим диплом, разъедемся, пойдем в отстающие цехи. Сначала будет трудно, но потом с помощью комсомольской профсоюзной партийной организации выведем цех в передовые. Потом женимся, родятся дети. Цех будет перевыполнять план. Да, получим квартиру, съездим на курорт. «А дальше что?» «Зачем мы живем?» «Брюнет», «Чтоб строить коммунизм». «Все было наполнили рюмки, подняли, остановились, переглядываются». «Аня», «Разумно». «Рыжий», «Вот это отбрил». «Алла», «Тихий, а соображает». «Рыжий», «Ада», «Ты ему больше пить не давай, втравит нас в историю». «Ада», Только я настроилась, чтобы послушать две-три пикантной истории, глядь, а он на высокие материи завернул. Пьеса не принята к постановке. Но этот отказ был для Гладилина не смертелен. Если к тому времени он действительно вышел из доверия верхов, вряд ли бы прекрасно ориентировавшийся в коридорах Кремля Сергей Михайлов взял его на работу в редакцию «Фитиля». Идейно ущербных художников дядя Стёпа к себе никогда не приближал. Вряд ли бы стал держать в рецензента Гладилина, будь он идейно невыдержанным, и главный редактор журнала «Москва» Евгений Поповкин. Этот важный элит-генерал всегда был уверен в Гладилине и часто посылал ему на отзыв рукописи на весьма сложные и деликатные темы. И тот никогда его не подводил. Смотрите, как оценил Гладилин повесть на взрывоопасную по меркам середины 60-х годов еврейскую тему. «Уважаемый товарищ Шерман», писал Гладилин 29 июля 1967 года. «Мне показалось, что вы очевидец тех событий, которые происходили в вашей повести. Если же материал известен вам только по документам, то это еще больше делает честь автору повести, так правдиво и достоверно написана рукопись. Вспомним события, происходящие в повести. Трое молодых людей – Хеся, Абрам и Давид – покидают Европу, чтобы попытать счастье на земле обетованной. Земля обетованная – будущее государство Израиль, встречает их не ласково В стране безработица, нищета – Чтобы добыть хлеб свой насущный, молодым людям приходится работать в сельскохозяйственной коммуне, где за свой труд они получают только похлебку, овощи и ни копейки денег. Не сразу Хеси, Абрам и Давид привыкают к тяжелому быту подсобных рабочих. Но хуже, что у них нет никаких перспектив на будущее. И тогда юноши один за другим уходят в город Тель-Авив. Там их пути расходятся. Абрам вскоре примыкает к коммунистам и становится отличным агитатором. Жизнь его сложна и полна опасностей, но он счастлив. Счастлив, потому что имеет цель. Счастлив, потому что нашел любимую девушку. Хеся ищет дорогу полегче. Он связывается с полуподпольной, полувоенной сионистской организацией. Сионисты, имеющие в Палестине большой вес, оказывают ему поддержку, благодаря которой Хесси устраивается на приличную должность железнодорожного стрелочника. Сложнее запутаннее складывается судьба Давида, который фактически и является главным героем повести. Давид – очень красивый юноша. На пароходе в него влюбляется польская еврейка Дора – Потом их пути расходятся, Давид застревает в коммуне, Дора сразу уезжает в Тель-Авив. В коммуне Давиду приходится тяжелее всех, но трудности только закаляют его. Другим человеком он попадает в Тель-Авив, и тогда начинается его совместная жизнь с Дорой. Дора – коммунистка, человек абсолютно преданный идее и партии. Под влиянием Доры Давид тоже принимает участие в манифестациях, митингах, распространении листовок и так далее Но когда Давид попадает на более высокооплачиваемую работу и чувствует себя увереннее, все общественные нагрузки ему кажутся ненужными. Дор обвиняет Давида в мещанстве, ограниченности и порывает с ним. Вскоре Давида выгоняют с работы, и он опять возвращается в коммуну. Там неожиданно Давид узнает, что богатый плантатор – его дядя. Дядя встречает племянника весьма любезно. У Давида возникает связь с молодой женой плантатора. Молодая жена хочет выдать за Давида свою богатую, но некрасивую падчерицу. Это и надо, чтобы вывести Давида в люди и не потерять его. Путь к богатству весьма заманчив. И хотя Давид совсем не любит Бронху, свою богатую невесту, но все-таки приезжает с ней в Тель-Авив. Но в Тель-Авиве его классовое сознание проясняется окончательно, и он бесповоротно возвращается к коммунистам, к Доре. Еще раз повторяю, повесть интересна чисто познавательно, так как о жизни в Израиле мы информированы очень мало но рекомендовать ее для печати я не могу. И вот почему. По своим художественным качествам эта повесть напоминает длинный ряд однообразных книг на историко-революционную тему. От этих штампованных аталонов она отличается только тем, что сделана на новом материале. Но по системе образов, увы, мы все это встречали не однажды. Распределение героев. Абраша, сын бедняка, идет к коммунистам. Хеся, сын богача, примыкает к фашистам. Давид, выходец из мещанской состоятельной прослойки, естественно, колеблется. Все коммунисты в повести – прекрасные люди. Сионисты – сволочи. Из всех второстепенных персонажей, пожалуй, образ троцкиста, занимающегося чисткой городских сортиров, «Наиболее живой». «И герои, которые мечутся между Компартией и роковыми женщинами, нам тоже знакомы». «Давайте говорить откровенно. Я понимаю и всецело одобряю ваше стремление показать жителей Израиля как честных, трудолюбивых людей». «История государства Израиль – история сложная и трагичная. Вы же нам преподносите облегченный вариант этой истории». И дело не только в том, что художественный уровень повести весьма средний. Хотя, если говорить по большому счету, именно литературно-художественные качества рукописи должны учитываться в первую очередь. Дело в другом. воле неволей вы увлекались своими героями-коммунистами, и это привело, на наш взгляд, к серьезным просчетам идейного характера. Ведь, прочтя вашу повесть... У читателя четко складывается утверждение, что в Израиле вот-вот победит коммунизм. Враги ваших героев – люди ограниченные и ничтожные. Разве они смогут противостоять натиску Компартии, нарисованной вами столь мощной и монолитной? И ведь песня, которая звучит в конце повести над всеми набережными Тель-Авива – «Эй да эй, да браво комсомольцы, браво, браво, браво молодцы!» Воспринимается как символ Читателю определенно кажется, что сейчас ее подхватит вся страна Но события последних лет, особенно последних месяцев Начисто опровергают вашу историческую концепцию Увы, сыны Израиля пошли отнюдь не за коммунистами По мнению Гладилина, здорово осложнил ему жизнь Его многолетний приятель Анатолий Кузнецов Еще до отъезда в Англию, тот, пойдя на сотрудничество с чекистами, приписал своему коллеге участие в затевавшемся тайном литературном антисоветском журнале. Якобы после этого Гладилина везде и всюду начали прижимать. Но, думаю, это преувеличение. Кузнецов ведь бросил тень не на одного Гладилина. Он назвал чекистам и другие имена, в частности, Аксенова и Евтушенко но все отделались мелкими неприятностями. Кардинальных выводов со стороны порторганов не последовало. Больше того, гладилин тут же поспешил реабилитироваться. Он срочно взялся писать для серии «Пламенные революционеры» роман «Евангелие от Робеспьера» и «Повесть сны Шлиссельбургской крепости». Работая на политиздатт, Гладилин не удержался от подковырок. Заведовавший редакцией «Пламенной революционеры» Владимир Новохатко рассказывал. Иногда случались удивительные вещи. В рукописи Анатолия Гладилина о Робеспьере одной главе был предпослан эпиграф, фраза, приписываемая французскому революционеру Вернио. Революция, как Сатурн, пожирает собственных детей. Сатурн XX века Сталин казнил всех руководителей Октябрьской революции. Оставить такой эпиграф было для нас хулиганским поступком. Честно сказать, мы думали, что отделаемся поротой задницей, розгами главной редакции, который несомненно, снимет этот эпиграф. Но он без зацепок прошел праздник и главную редакцию, и цензуру. Если использовать фразу из одной широко известной миниатюры Альтова, «Все поражены». Знамя, 2013 год, номер пятый. А вот с романом «Прогноз на завтра» шутки не прошли. Пока его судьба решалась в московских издательствах, он неожиданно вышел в Западной Германии. А система такие вещи обычно не прощала. Одно дело – выяснять отношения внутри страны. Тут многое допускалось. И другое дело – вынести ссор из своей избы на Запад. Твардовского убрали из Нового мира именно из-за этого. Он поплатился должностью сразу после того, как на Западе напечатали его крамольную поэму «По праву памяти». Однако Гладилину и тут повезло. Его всего лишь вызвали в ЦК. Когда меня вызвал на Старую площадь зам-завотделом культуры ЦК партии Альберт Беляев, вспоминал он, я шел к нему спокойно. Я понимал, что будет торг. Альберт Беляев, будущий главный редактор газеты «Советская культура» в годы перестройки и большой демократ, В семидесятых делал себе карьеру в ЦК КПСС. Это был жесткий аппаратчик из породы бульдогов. Скажешь неосторожное слово, он сразу вцепится. Так что его острые зубы я испытал на своей шкуре. И в ответ на какой-то его укус я крикнул. «Что вы мне жить не даете? Ведь я занимаюсь только литературой и историей. Я же не лезу в политику». Он открыл рот и застыл. Наверное, таких слов в его кабинете, где все клялись в своей любви к Софье Власевне, еще никто не произносил. В общем, мы заключили мирное соглашение. Я пишу письмо в Литгазету, а он не обещает. А. Прогноз на завтра в советском писателе. Б. Благожелательное отношение к моему новому ромаду «Сны» Шлиссельбургской крепости. Рукопись недавно сдана в редакцию пламенных революционеров. В. Поддержку моего однотомника в Гослите. Договор со мной издательство заключило, а с книгой тянуло. То есть три книги стояли на кону. Понятно, что судьба Гладилина решалась не в кабинете Беляева и не у заместителя руководителя агитпропа ЦК Севрука, с которым писатель сблизился еще в 1959 году в Магадане. Очень много зависело от позиции главного партийного идеолога Михаила Суслова, а тот считал, что Гладилин своими книгами нужен стране. В эмиграцию Гладилина выдавили чиновники из московской писательской организации, которые боялись творческой конкуренции. Они использовали его непростую семейную ситуацию и подтолкнули к отъезду на Запад. Толя Гладилин вспоминал уже летом 1999 года Сергей Есин. «Я-то знаю, что... Уехал он запутавшись в своих бабах, а вовсе не потому, что что-то было в его судьбе не так. Академик Сахаров предупреждал писателя, что на западе он мало кому будет нужен. Ему сложно будет найти там своего читателя. но Гладили надеялся на то, что ему оставят советский паспорт и позволит жить на два дома, зарубежный и советский. Своё содействие в сохранении советского гражданства Гладилину пообещал и Валентин Катаев. Но в середине 70-х годов у нас такое почти не практиковалось, раздвоение не поощрялось. Гладилину дали понять, что ему следовало прекратить крутить очередной роман и вернуться в прежнюю семью, чтобы потом по еврейской линии его официальной жены – выехать на Запад. 22 января 1976 года он обратился с заявлением в московскую писательскую организацию. «Моя жена Гладилина, урожденная Тайц, сообщил он, получила приглашение на выезд в Израиль нашей семьи на постоянное жительство. Для оформления моего выездного дела прошу секретариат выслать в АВИР мою характеристику. Как отреагировал литературный генералитет на это заявление? Он возбудил персональное дело Гладилина. Писателя вызвали на секретариат. Но он отказался идти на судилище. «Прошу рассмотреть мое персональное дело на секретариате Московской писательской организации без меня», написал он 9 февраля 1976 года так как я встречался по этому поводу с секретарями московской организации, товарищами Катаевым, Рикимчуком, Куняевым и Ильиным, уже три раза, и дал им все необходимые разъяснения. Что же касается моих семейных обстоятельств, то, полагаю, это не тот вопрос, который требует участия всего секретариата. Судилище состоялось 11 февраля. Гладилина гневно заклеймили Юрий Жуков, Мария Прилежаева, Иван Лазутин, Георгий Березка, Михаил Алексеев, Виктор Ильин и Александр Рекемчук. Вердикт был таков. За поведение, несовместимое со званием советского гражданина и писателя, исключить из членов Союза писателей СССР Гладилина Анатолия Тихоновича. Одновременно начальство подготовило для Авера характеристику на писателя. Гладилину припомнили все грехи. Оргсекретарь Московской писательской организации Ильин и к секретарь порткома Разумневич доложили. По сообщению секретаря МГК в ЛКСМ Трушина, направленного 5 марта 1966 года на имя первого секретаря МГК КПСС Гладилин был задержан на Красной площади в составе группы литераторов, намеревавшихся, по некоторым данным, устроить антисоветскую провокацию. В мае 1967 года Гладилин подписал коллективное письмо в адрес Президиума 4 Всесоюзного съезда советских писателей с требованием открытого обсуждения письма Солженицына, адресованного съезду. Надо сказать, что до Израиля Гладилин так и не добрался. Он остался во Франции. Позже Валентин Катаев назвал его патриархом «Всея мавистов российской словесности». Абулата Куджава посвятил опальному другу вот эти строки. «Что этот мир без нас, всех вместе взятых? Он весь расположился у крыльца». А хроника времен пятидесятых не кончилась, и нету ей конца.